Глава 24. Взгляд на картину. Аля покинула стены розыска с такой поспешностью и таким лицом, что дежурный на КПП, которому она сунула под нос отмеченный колосовым пропуск, знак свободы, «Пока что идите, гражданка Ойцева, но скоро мы вас снова вызовем», проводил ее суровым, многозначительным взглядом. Почти бегом она ринулась в направлении Тверской — Возле телеграфа ее окликнул по имени знакомый голос. «Радость моя! Наконец-то!» На стоянке у телеграфа стоял Вольво. Стекла были опущены, за рулем сидела Фаина. Аля ускорила шаг. «Радость моя! Ты что?» Фаина выскочила на тротуар. Зацепилась высоким каблуком за выбоину в асфальте, едва не упала, неловко схватилась за дверь, сломала ноготь. Аля уносилась прочь, не чувствуя под собой ног. «Подожди ты, куда? Я здесь, я два часа тебя жду. Там менты припарковаться не дали. Радость моя!» Фаина бросилась за ней, кое-как закрыв машину, забыв про опущенные стекла, забыв про свой пиджак на заднем сиденье и сумку. «Радость моя!» Эхо маукнулось в проходном дворе, ударилась о закрытые железные ворота почтового отделения. Аля не оборачиваясь, завернула за угол, убегая все дальше вверх по Тверской. Они с Фаиной на какое-то мгновение словно поменялись местами, и теперь она повторяла словно эхо, словно заигранная шарманка «Радость, радость». Фаина догнала Алю, схватила ее за руку, развернула к себе «Ты что? Ты куда?» «Тварь ты, — сказала Аля, — тварь, предательница!» «Ты с ума сошла?» Заложила меня им. Патрон тот, что со стрельб я хранила им притащила. Наплела на меня. «Я наплела?» Они меня в убийствах обвинили. Сказали, что это ты... Ты их надоумила, заложила меня. «Пусти!» Аля стряхнула с себя руки Фаины. «Куда ты собралась? Это не твое дело. Больше ты меня не увидишь, предательница!» «Я не предательница, просто...» «Это они во всем виноваты, менты, сволочи!» Прекрасное лицо Фаины исказилось. «Что я могла там одна? Они меня вынудили. Они это умеют. Они и отцу моему всю жизнь изгадили, а теперь и до меня, и до нас с тобой добрались». «Я не хочу тебя больше видеть». Аля повернулась, чтобы уйти. «Нет, радость моя. А как же я? Как я буду жить без тебя?» В этот момент их точно накрыло волной. Внезапно, точно по мановению волшебной палочки, они оказались внутри людского водоворота. Внутри небольшой, но ужасно шумной толпы, расцвеченной олиповатыми флагами, розовыми и голубыми воздушными шарами. Толпа, а точнее демонстрация, двигалась по Тверской мимо мэрии к Пушкинской площади. Впереди плыли лозунги «Даешь парад любви». Фаина увидела парней в голубых футболках, шагавших в обнимку. Узрела своих приятельниц по клубу 140 по Фаренгейту. Розовый шарик лопнул над самым ее ухом. «Алечка, радость моя, не уходи, прости меня!» Она бросилась на шею Али, как невеста бросается на шею жениху. «Я предательница, сволочь, тварь, но если хочешь, ударь меня, ударь прямо здесь, только не бросай!» «Я ж по-твоему...» «Убийца», — сказала Аля. «Наплевать, пусть», — шептала Фаина. «Видел бы ее сейчас кто-нибудь из прежних ее мужиков». «А может, и правда я их замочила, а?» Аля засмеялась, запрокидывая голову, а потом, враз оборвав смех, с неожиданной, почти мужской силой, оттолкнула напиравших на них геев с голубыми шарами. «Куда прете, пацаны? В обход, в обход! Тротуар занят!» Тверской улицы не было видно из окон кабинета, где остались Катя и Колосов. «И что же ты хотела мне поведать?» — спросил он. Катя открыла было рот и не нашла подходящих слов. «Что же ты молчишь?» «Никита, я не готова. Не знаю. Дай мне, пожалуйста, еще время». Катя не узнавала себя. «Как же так? Давай, объясняй, ты же добивалась этого разговора». «Дай мне время. Я должна посмотреть, проверить». Колосов пожал плечами. «Если ты свободен сегодня вечером, то я тебе позвоню, и мы встретимся». «В том же баре на Покровке?» «Катя, на чём это записать? А мне что, прямо так в форме являться?» Катя не расслышала, что он там бормочет. Вылетела из кабинета, подобно гражданке Ойцевой, как пробка из бутылки шампанского. Парадной формы Колосов так и не снял. Приехал следователь прокуратуры, и они вместе отправились в Химки, где в местном УВД стояла на приколе извлеченная с дна канала милицейская «Волга». Наличие следов крови в багажнике подтвердилось. Следователь вызвал группы экспертов с тем, чтобы были взяты образцы ДНК для исследования и сравнения. Колосов доложил ему данные проверки машины. «Волга действительно принадлежала Каляевскому поселковому отделению милиции, город Александров, Владимирской области». «Как же она была похищена?» — строго спросил следователь. «Мы связались с отделением. Машина закреплена за сотрудником. Тот на ночь обычно оставлял ее возле своего дома. Волгу оттуда и угнали. Они искали машину своими силами всю эту неделю. В розыск не объявляли». Думали, что это местная шантропа. Угонять милицейскую машину под Александровым, чтобы затем использовать её в транспортировке трупа из центра Москвы к охраняемому железнодорожному мосту. Следователь покачал головой. Сто раз можно было бы засветиться, погореть. Но ну, Никита Михайлович, либо этот наш деятель, что цветы оставляет до такой степени дерзкий, безбашенный, либо больной. «Псих ненормальный». «Псих ненормальный». Это прозвучало как бы рефреном. Засело в мозгу гвоздем. Колосов вернулся в главк. Рабочий день давно закончился. Он хотел было сам позвонить Кате и не стал. Мало ли. Ну, пообещала, а потом забыла, планы изменились. Расстегнул ворот форменной рубашки, ослабил галстук. А неудобная все же штука — форма и как это вояки-строевики всю жизнь в ней. Звонок. Да, я слушаю. На какое-то мгновение показалось... Нет, нет, ничего. За окном вечер, не ни ночь. Никитский переулок, а не темная набережная. И голос в трубке родной. Никита, это я, Катя вздохнула. Я жду тебя на том же месте. Теперь я готова к разговору. Кажется, готова. На моросейке стояла чудовищная пробка. Полосов кое-как приткнул машину и почти два квартала пёр пешком, в парадной форме, чувствуя на себе взгляды прохожих. Или это только мнилось ему? Кому какое дело до милиционера, спешащего на свидание? Катю он увидел за тем же столиком в том же баре. Правда, сегодня вечером здесь не танцевали, и посетителей было, кот наплакал. Бармен и официантки возрились на милиционера и как-то сразу подобрались. Тут только Колосов сообразил, что в таком виде на людях ничего крепче кофе и молочного коктейля пить не может. Перед Катей тоже стояла чашка кофе, на столе лежали исписанный блокнот и большой художественный альбом, явно новенький. Никола Пуссен», — прочел Колосов на обложке. «Ты выслушай меня внимательно, пожалуйста». Катя была похожа на студентку, сдающую экзамен. «Всё это может быть полный бред, но я...» «Он у меня из головы не идёт». «Альбом-то откуда?» — спросил он. «Это я купила специально. Он нам ещё пригодится. Но сначала я начну с предметов, которые мы находили на местах убийств». Катя перевернула листок в блокноте. «Итак, в случае с Бойко и Сусловым Это были искусственный цветок «Крокус» и фрагмент «Лианыс Милакс». В случае с Голиковым — билет охотничьего клуба и искусственный цветок «Анимон». Она посмотрела на Колосова. «Мы с тобой пришли к выводу, что налицо некая демонстрация, которую убийца специально строит, иллюстрируя какой-то свой замысел, сценарий. Труп Голикова, фактически выставленный на показ, привязанный к дереву возле моста», «Лишнее тому подтверждение. Это та же самая демонстрация, эпатаж. Убийца хочет привлечь максимальное внимание, хочет напугать, устрашить». Как мы выяснили, адвокат Голиков был заядлым охотником, причем, это очень важная деталь, как раз накануне охотился на кабана. «Ну да, он сам об этом говорил там, в Воронцове. Тихомиров его слегка подначал». А Балмашов удивился. «Вообще, мне показалось, его это как-то задело, что ли?» Катя снова взглянула на Колосова. «Зачем было оставлять мертвецу охотничий билет и забирать все остальные документы?» — спросила она. «Может быть, убийца особо хотел подчеркнуть тот факт, что это его жертва — охотник?» «Ты знаешь, Никита, цветок анимон еще называют Адонисом». «Да?» «Ну и что?» афаина Фаина Пегова действительно грешит себя любием, нарциссизмом. Она нарцисс, понимаешь?» «Нет, Катя, я не понимаю. Подожди, подожди. Объясняй дальше». «Посмотри на эту картину». Катя открыла альбом Пуссена. «Она ведь тебе знакома». «Такая дома у Балмашова и в конторе у них там, в Воронцове. «Царство Флоры, что ли, называется?» так же, как и их фирма. Только там гобелен. Колосов рассматривал иллюстрацию. И он вроде поярче будет. Точно. Гобелен, который я видела у них в магазине в Афанасьевском, выткан в несколько другой гамме. Там особо ярко выткана кровь. Катя показала на иллюстрацию. Здесь все так же, но кровь не так бросается в глаза, а там... Там словно специально. К чему ты клонишь? То, что было найдено на трупах — цветы, охотничий билет. «Все это связано с царством Флоры», — тихо сказала Катя. «С их фирмой?» «С картиной, с гобеленами, которые так нравятся Балмашову». «Они же все здесь!» «Здесь они, понимаешь?» Катя постучала пальцем по репродукции. «Тут изображено 10 фигур, 10 персонажей античных мифов». Кроме этого, тут еще дети в виде амуров и садовая античная скульптура, символ плодородия. Их мы пока не рассматриваем, рассматриваем только фигуры. Итак, вот эта пара внизу — Крокус и Смилакс. Колосов смотрел на двух юнцов в венках, обнимавшихся в траве в нижнем углу картины. Они были дружны и никогда не разлучались, и умерли, согласно мифу, в один день, обратившись в цветы. Вот здесь, в центре, Нарцисс и Эхо. Тут парень и девчонка. Мифологические персонажи Никита. Пол роли не играет. Нарциссом может быть и женщина. Ладно, дальше. В центре богиня Флора. Над ней, вот тут вверху в небесах, в квадриге с конями, солнечное божество Гелиос. Аполлон, бог света, податель жизни. От него всё зависит здесь — В этом царстве Флоры, день и ночь, жизнь и смерть. Он дарит жизнь, но он ее и отнимает. Он властелин, понимаешь? Хозяин их судьбы. Справа Геоцинт. Знаешь его миф? Нет. Колосов вглядывался в изображение юноши в венке, держащего в руках цветок. Он был другом Аполлона, близким, преданным. А тот убил его. Катя коснулась лица гиацинта. «Убил. А это — кифия подсолнух, та, что смотрит из-под ладони на солнечного возницу. Она тоже умерла. Согласно мифу, она любила Аполлона, своего владыку, своего хозяина, а тот не замечал её. Знаешь, в тот день, когда я была там, у них в магазине, я видела подсолнухи. Это в июне-то» а потом совершенно случайно подслушала один разговор. Одним словом, Марина Петровых любит своего хозяина Балмашова, а он... это рыжая? Рыжая? Когда я её видела, она была шатенкой. А теперь стала рыжей, покрасилась и... Чёрт, вот чёрт, правда, голова как подсолнух у неё. Она влюблена в Балмашова и сама об этом говорила, а он её игнорирует. Пока что, до поры. Катя, ты изъясняешься какими-то загадками, запутала меня. Но что значит это твоё «игнорирует до поры»? Это значит... Подожди, остались ещё два персонажа. Вот тут, рядом с гиацинтом, охотник Адонис. Видишь, он ранен, опирается на копье там на их гобелене рана утрирована. Она так и бросается в глаза. Охотника Адониса, согласно мифу, убил на охоте кабан, и из его крови выросли цветы-анимоны. Олосов развернул к себе альбом. «Картина. Все точно. Один в один. Только там, на ихних гобеленах, кровь алыми брызгами». «А кто вот этот?» — спросил он, указав на воина в шлеме, готового пронзить себя мечом. «Это Аякс. Знаменитый воин, герой. Он стал жертвой обмана и покончил с собой. Из его крови выросла гвоздика. Самый мужской цветок», — сказала Катя тихо. «И теперь вот еще что. Жену Балмашова. Зовут Флоренс, ты говорил. Это то же самое, что Флора» а эти дети — троица. У Тихомирова трое, близнецы и девчонка. Колосов накрыл изображение ладонью. Ну а всё же, Катя, что, по-твоему, всё это означает? Это серийные убийства Никита. И они напрямую связаны с царством Флоры. И с картиной, и с фирмой. И знаешь, я, конечно, могу ошибаться. Ты можешь воспринимать мои слова как фантазию, небылицу, но... Мне кажется, я догадываюсь, кто убийца. И я знаю, как и почему он выбирает свои жертвы. Крокус, Смилакс и Адонис уже мертвы. На очереди следующие.